Ориентация и формирование обязательств по тренингу навыков. Обзор задач. Ориентация – основное средство терапевта как для выработки у пациента нового поведения, так и для освоения процедур ДПТ, которые должны оказать эффективное воздействие. Тренинг навыков может быть успешным лишь в том случае, если пациент активно сотрудничает с терапевтической программой. Некоторые пациенты страдают от поведенческого дефицита и одновременно боятся приобретения новых навыков. В этом случае полезно объяснить пациенту. Приобретение новых навыков не означает, что пациент обязан их применять. Пациент может развить какой-нибудь навык, а потом в каждой отдельной ситуации принимать решение о его применении или неприменении. Проблема пациента напоминает страх человека перед полетами. Он не хочет избавляться от этой фобии, чтобы впоследствии его не заставили летать. Зачастую пациенты не хотят учиться новым навыкам, потому что утратили всякую надежду на то, что их жизнь может нормализоваться. Очень полезно, на мой взгляд, обращать внимание пациентов на то, что навыки, которым мы обучаем, помогли нам или другим людям, которых мы знаем лично. Однако терапевт никак не может заранее гарантировать, что определенные навыки помогут данному пациенту. Перед обучением каким-либо новым навыкам терапевт должен дать пациенту обоснование, или подвести пациента к самостоятельным выводам с помощью сократического диалога необходимости и пользы определенного навыка или комплекса навыков. Иногда для этого достаточно двух-трех поясняющих предложений. В других случаях потребуется подробное объяснение. Конкретные объяснения для каждого комплекса целевых навыков в ДПТ приводятся в руководстве по тренингу навыков. Для решения индивидуальных проблем обоснование обычно дается на этапе анализа решений. На определенном этапе терапевт должен также дать общее обоснование для своих методов обучения, то есть обоснование диалектического поведенческого комплекса процедур, тренинга навыков. Самый важный момент, который необходимо при этом отметить и повторять так часто, как будет необходимо, заключается в том, что для обучения новым навыкам требуется практика, практика и еще раз практика. Столь же важно, чтобы практика проходила в таких ситуациях, которые требуют применения данных навыков. Если пациент не усвоит двух этих правил, вряд ли может надеяться на то, что он сможет научиться чему-то новому.